др бельжк фран германская республика бельгия франция при достаточных средствах и свободе торговли на этот предмет я непременно стал бы коллекционировать государство. Гранница государства как я ее вижу это не пустяк я не люблю таможенников и скучаю когда проверяют паспорта, но оказавшись по ту сторону границы всякий раз вновь с восторгом убеждаюсь что попал в другой мир где своя речь свои дома свои жандармы свой цвет почвы и своя природа за синим проводником входит зеленый которого через два часа сменит коричневый это скажу я вам тысячи и одна ночь за чешскими яблонями пошли бранденбургские сосны на белых песках вот машет крыльями мельница словно куда то бежит земля стелиится ровно и плодит главным образом стенды рекламирующие сигареты и маргарин это германия потом скалы заросшие плющом горы выдолбленные человеком в поисках руды глубокие зеленые долины рек заводы и домны железные ребра буровых вышек отвалы щебня словно не остывшие вулканы смесь букалической природы с тяжелой промышленностью концерт в котором свирель и карион акомпанируют фабричной сирене кариион колокольный звон сплошное верхарн лезер кларе или ви тентаюле светлые часы и города спруты стихотворные сборники выдающегося бельгийского поэта эмиля верхарна сплошная фландрия старого поэта страна которая не может разложить свои богатства и у которой они все в одном кармане милая бельгия маменька с ребенком на руках солдатик задержавшийся чтоб попоить коня доверно в долине трубы и страшные башни индустрии готический собор железоплавильня стадо коров среди шахт Все тут свалено вместе, как в антикварной лавке. Один бог знает, как все у них тут уместилось. И снова земля раскидывается вольнее. Это Франция, страна ольхи и тополей, тополей и платанов, платанов и виноградников. Серебристая зелень. Да, да, серебристо-зеленая, вот ее цвет. Розовый кирпич и голубая черепица, легкая дымка тумана, больше света, чем красок. коро. На полях ни души, наверное, давят виноград нового сбора. Винцо из Турени, винцо из Анжу, вино Анаре де Бальзака, вино графа де л'Афер. Гарсон и деми-ботей. Гарсон, полбутылки. Ваше здоровье, башенки Луарской долины. Черноволосые женщины в черных платьях. Что это? Только бордо. Ночь дышит смолистым ароматом. Это ланды, земля, сосен. Потом другой запах, острый, бодрящий, море. Абдай, пересадка. Жандарм с лицом молодого калигулы в клеенчатой треуголке чертит на чемоданах магические знаки и величавым жестом выпускает нас на перрон. Ничего не поделаешь, тут вам Испания. Камареро, уномедия дель Херес, официант полбутылки Хереса. «Ничего не поделаешь. Обольстительная чертовка с ногтями, крашенными хенной. Хороша, да не про вас. А вот чучело жандарма не дурно бы захватить домой для коллекции».